которого я прежде в нем не замечал, и направился к маленькому стенному шкафу, закрытому красной шторой. Когда он ее отдернул, я не смог удержаться и вскрикнул. За ней скрывался портрет моей дочери, столь прекрасный, столь верный, что казалось, будто перед нами внезапно появилась сама Понтия. Да, это была она, Понтия, ее тонкие черты, И у гордо поднятый подбородок, и утонченная улыбка, большие глаза темные и горячие, которые она унаследовала от клавди. Я уже позабыл, как она была прекрасна. Чтобы скрыть смущение, я сказал, это работа какого-нибудь грека? Тип Цецилий, пожирая изображение глазами, ответил, да, грека. Ни один римлянин не был бы способен на такую правдивость, такое совершенство. Я заказал ему этот портрет, когда Понтия сообщила мне, что беременна. Через шесть недель после моего возвращения из Британии он закончил его позднее, по памяти. Тягостное видение лица моей дочери, изуродованного огнем, возникло в памяти. Я пытался освободиться от этого кошмара. Лукан пробормотал. Без этой картины я не смог бы представлять ее такой, какой она была прежде. Он смотрел на меня в упор. Когда Понтия умерла, Пилат, я ждал, что ты отправишься к Клавдию требовать мою голову и что ты получишь ее. Это могло произойти очень легко. Несомненно, слишком легко. Но ты не сдвинулся с места. Твоя дочь, твоя жена, ты, вы простили меня. Это жуткая вещь, которую изобрел ваш Христос. Воистину жуткая вещь. Что я могу противопоставить твоему прощению? прощению Клавдии Прокулы, прощению Понтию, прощению вашего Христа. Смотреть на вас, как на безумных, ненавидеть я пытался, но вы, вы все твердите, я тебя прощаю» и все разбивается, а ваше прощение, гнев, ненависть, презрение, непонимание — все! Я вновь обрел жизнь, свободу вершить свою карьеру, как того желал, но в мгновение, когда я этого менее всего ожидал, я думал о вас и слышал, как вы неустанно повторяете «Я прощаю тебя, Лукан, прощаю!» Все разбивается об этом Пилат, и Рим кончит тем, что тоже разобьется. Он станет подобным мне, прокаженным, напуганным, несчастным, опустится на колени перед тем, что считал предметом своей ненависти, и услышит «Я прощаю тебя». Мы, возможно, этого не увидим. Мы с тобой... Но я предрекаю, первый раз в истории Агнец проглотит волчицу. Вы, христиане, сами еще не знаете, какую силу собой представляете, силу более страшную, чем наши легионы. И ваше прощение, ваша любовь, ваше милосердие наносят раны более глубокие, чем наши мечи. Я слушал его с волнением. С тех пор, как я принял крещение от Петра, у меня часто возникало ощущение, что закон Христа несовместим с законом Рима. И все то, что оставалось во мне римского, было им неприметно поколеблено. Однако я ободрял себя, размышляя о том, что поведал мне Иисус Бар-Иосиф тем апрельским утром в моей притории в Иерусалиме, царство мое не от мира сего. И надеялся, что столкновение волчицы и агнца никогда не произойдет. Возможно, Тит Цицилий был более проницателен, чем я. Откуда ты знаешь, что я христианин? Ты это ведь и не скрываешь, Пилат. Весь Рим знает, что ты член иудейской секты, и относит эту причуду насчет твоего продолжительного пребывания в Иудее.